Тайна замка Камнор. При дворе во всю сплетничали обо мне и Роберте. Мы все время были вместе, а Дадли не делал ни малейших попыток скрывать свои чувства. Я боялась, что и мне не слишком хорошо удаётся маскировать свою любовь к нему. Да что там? В любом случае красавец стал мастер по долгу службы обязаны находиться рядом с королевой. давал бы пищу для пересудов. Роберт очень ревновал меня к Арунделу и Пакерингу, а те в свою очередь ненавидели друг друга и постоянно ссорились. С этим заметил, что с моей стороны неразумно их натравливать друг на друга, но я не могла удержаться от искушения, давала надежду сначала одному, потом второму, оба тоняли с неизвестностью, а больше всех. изводил сароберт легкомысленная сторона моей натуры наслаждалась пикантной ситуацией а мудрая снисходительно наблюдала за происходящим дадли был человеком гордым иначе я просто не смогла бы его уважать и больше всего страданий ему доставляла мысль о том что единственное препятствие к женитьбе на королеве нелюбимая жена Видя, как я расточаю улыбки Арунделу и Паки Рингу, Роберт отворачивался, а когда я заговаривала с ним, он отвечал мне холодным, бесстрастным голосом. Мой штальмейстер не нарушал этикета, а упрекнуть его было не в чём, просто мне не доставало его страстных, нежных взглядов. Меня саму удивляло, как задевает моё самолюбие, сделанное безразличие Роберта. Я знала, что он притворяется, и всё же на душе было тревожно. Филипп испанский отказался от меня. Ниушта и Роберт следуют его примеру. Однако испанец любил не меня, а мою корону. Что же до Роберта, тут всё иначе. Во всяком случае, хотела в это верить. Ситуация становилась невыносимой. Мы с Робертом никогда не ставались наедине. Рядом все время кто-то находился, подслушивал, подсматривал, подглядывал, и я не могла потолковать со своим штольмистером по душам. Не выдержав, я верила Кэт, чтобы она привела Роберта в мои покоя. Кэт пришла в ужас. Но это невозможно, любовь моя. С каких это пор Кэт Эшли учит королеву? То возможно, а что невозможно? Ах, вот как. Сегодня я имею дело с её ведечиством, не сегодня, а всегда, отдёрнула её я, и не забывайтесь. А не то я, а не то моя голова расстанется с телом. Да, не делай глупости, душа моя. Всюду есть глаза и уши. Всё равно я должна с ним поговорить. Кэт вздохнула. Конечно, он чудо как хорош и так любит ваше величество. Жаль, что он женат. Я слышала, что его супруга где-то в графстве Оксфордшир. Неважно, где она. Главное, приведи дадли ко мне. И он пришёл. Когда мы остались наедине, я протянула ему руку для поцелуя. Роберт, я вижу, что последнее время вы мрачны. А я не люблю, когда меня окружают угрюмые лица. У меня есть причина для грусти, дерзко ответил он. Интересно, какая? Думаю, вашему величеству это отлично известно. Эти Арундел и Пакеринг, боже, как вы можете до такой степени иронять свое достоинство? Прошу вас, лорд Дадли, не употреблять имя господа в Суе, государыня. Позвольте я вам всё объясню. Внезапно он взял меня за руки и притянул к себе. Я была настолько ошарашена и, если признаться честно, обрадована, что не успела запротестовать. От почтливости моего штальмейстера не осталось и следа. Передо мной был страстный и возлюбленный. Так объяснитесь, сэр, пролепетало я. Я люблю вас. И вы это знаете. Я готов пожертвовать для вас всем, всем, а вы смеетесь надо мной. Смеюсь над вами? Разве я не сделала вас своим штольмейстером? Этого недостаточно. Не забывайте, с кем разговариваете. Я разговариваю с прекрасной Елизаветой, которую люблю. Мне нет дела до того, королева она или нет. Прошу вас, ми лорд, больше уважения к короне. Я не могу думать о короне. Я могу думать только о вас. Тут он поцеловал меня столь искусно, что я сразу же вспомнила о том иссе Сеймуре. Между ним и Робертом действительно было немало общего. Очевидно, именно поэтому я чувствовала себя рядом с ним такой беспомощной или почти беспомощной. Однако теперь Я была гораздо сильнее и умнее, чем в ранней юности. Конечно, Роберт красивее и интереснее всех остальных мужчин, но я не могла допустить, чтобы он стал моим возлюбленным. Тересное соитие символизирует власть мужского пола над женским, так мне всегда казалось. Я не хотела, чтобы мужчина, даже такой красивый, взял надо мной верх. Роберт, дорогой Роберт, Ласково сказала я. Вы знаете, как я к вам отношусь? Знаю. А Пакеринга и Арундела я прикончу, если они еще осмелится с вами вольничать. Неужели вы думаете, что я позволю кому-нибудь вольничать со мной, кроме вас, Елизавета? Любовь моя, я любил вас всю мою жизнь, еще с тех пор, когда мы были детьми. Ты помнишь, ты так смотрела на меня тогда? Я всегда смотрела на тебя так, Роберт. На тебя трудно не смотреть. Я знаю, ты меня любишь. Я давно об этом догадывался, ещё тогда, когда мы оба сидели в Тауре. Это верно, Роберт. Я готов был бросить к твоим ногам и мою жизнь, и моё состояние. Да, ты говорил это. А ты смеешь кокетничать с Арунделом и Пакерингом? Я королева Роберт. Я могу поступать так, как мне нравится. Это выше моих сил. Но почему? Ты имел бы право на ревность, если бы я согласилась выйти замуж за кого-нибудь из них. Так ты этого не сделаешь? Я протянула руку, Павладило его по волосам. Мне пришлось встать на цыпочки, ибо Дадли был очень высок. Ты отлично знаешь, что я не выйду ни за одного из них. Однако они этого добиваются. Ну и что? Мои руки всё время кто-то добивается. Филипп обручён с дочерью французского короля, Эрику шведскому и эрцгерцогу Карлу. Ты тоже отказала. Это верно. Значит, ты любишь кого-то другого, предположим. Я должен знать это наверняка. Уж не инии шли ты в виду некоего лорда Роберта Дадли. Насколько мне известно, этот джентльмен не может претендовать на мою руку. Не забывай, что где-то в провинции у него есть жена. Ах, жизнь жестоко обошла со мной, сокрушённо вздохнул Роберт. Нет, жизнь обошла с тобой милостивее. Если бы ты не был женат, Голова твоя давно рассталась бы с твоей шеей. Твой чистолюбивый отец наверняка женил бы тебя на леди Джейн Грей. Роберт смотрел на меня с беспомощным видом. Вам остаётся только одно, милорд, насмешливо сказал я. Будьте верным мужем, госпожа Эмилия. Елизавета моя жена тяжело больна, думаю, ей осталось недолго. У меня заколотилось сердце. Это правда? Правда, клянусь, очень может быть, что через несколько месяцев я буду свободен. Это известие потрясло меня. Роберт поцеловал меня. Я хотела, чтобы поцелуй длился вечно. Я готова была до скончания века слушать его страстные речи. До сих пор я чувствовала себя в полной безопасности. Мой покой оберегала бедняжка Эми. позволявшее мне безнаказанно кокетничать с Робертом Дадли. Но что будет, если Эми исчезнет? Подобная возможность никогда раньше не приходила мне в голову. Легкомысленная сторона моей натуры возликовала, но мудрая половина насторожилась. Роберт жадно смотрел на меня. Я читала в его взгляде бесконечную преданность. Если прошептал он и не договорил. Роберт был уверен, что я не задумываясь отдам ему свою руку, если, конечно, он будет свободен.